Париж. С 1894 по 1896 год. Я познакомилась с Пьером Кюри не по воле случая, но благодаря единственно возможному стечению обстоятельств. Мне требовалось пространство для работы, а у Пьера места оказалось предостаточно. Шёл 1894 год. Я писала свой второй диплом. Поступив на физико-математический факультет Сорбонны в 1891 году, Мария Складовская получила степень лицензиата физических наук, заняв первое место. А в 1894 году — степень лицензиата математических наук, заняв второе место. Университет предоставил мне крошечную лабораторию для проведения опытов, но там оказалось совсем тесно, негде развернуться и я проводила дни, натыкаясь на стены и роняя предметы. Пока однажды, тихим вечером, который я проводила вместе с двумя давними друзьями, судьба не настигла меня. Юзеф Ковальский, польский физик, проводивший в Париже с женой, моей подругой детства, «Медовый месяц», произнёс фразу, с которой всё и началось. «У Пьера Кюри есть лаборатории. Мы договорились о встрече. Пьер был пунктуален» и сперва показался мне совсем молодым. Внезапно, в миг удивительной ясности, мне открылась безупречная стройность его мыслей. Я с упоением слушала рассказ о его исследованиях. Он говорил о точности измерений, которые стремился достичь. В моём сознании развернулось бескрайнее поле возможностей. Он стал ключом, разомкнувшим замок внутри меня. Слова Пьера оказались созвучны моим собственным мыслям. В этих словах отражались те образы, которое мне никак не удавалось догнать и ухватить. Казалось, вот он, единственный человек в мире, способный понять меня. И осознание того, что я, наконец, нашла собеседника, сделало меня совсем иной женщиной. С того мгновения я беспрестанно думала о Пьере Кюри, хотя и старалась гнать от себя прочь подобные мысли. Само его имя звучало столь прекрасно, что хотелось произносить его снова и снова. Пьер пригласил меня на ужин. Всего лишь ужин, продлившийся весь вечер. Точно так же мы ужинали в последующие годы. Время летело незаметно при наших встречах, и мы пытались отщипнуть от него хоть кусочек. Столько всего надо рассказать друг другу, столь многим поделиться, расспросить обо всём на свете и повторить слова, услышанные друг от друга. Сразу стало ясно, что мы нужны друг другу так, как румянец нужен лицу. Однажды вечером, выйдя из ресторана, мы окунулись в Париж, красовавшийся тогда во всём блеске прогресса. Магия электричества рассеивала темноту, и мы понимали сущность этого света, казавшегося метафорой наших чувств. Мы были в правильном месте. Нас посещали тысячи мыслей, догадок и идей. Не слишком-то охотно признаваясь себе в этом, я уже чувствовала, что единственное правильное место для меня — рядом с Пьером. Вернувшись домой, я всё никак не могла уснуть. Дождливая парижская весна. В окно сочится металлический запах мокрых улиц. Я стала бродить вокруг кровати, задевая углы. Он — мужчина. Я желала его и в то же время опасалась. Я давно решила, что не стану ничьей собственностью. Внутри меня всё ещё неизбывным оставалось то унижение, испытанное много лет назад, когда Казимир объявил своим родственникам, что женится на мне. «Это на гувернантке-то? Неужели ты готов связать себя с женщиной столь низкого происхождения?» — изумился его отец. Всего лишь пригоршня несправедливых слов и переменилась вся моя жизнь а также и я сама. Казимир покорился воле родителей и без всяких объяснений, запуганный словно щенок, потрусил прочь спустя месяцы обещаний и утаивания правды. Мне стало тесно, как бывает тесно ногам, сдавленным слишком узкими туфлями. Я чувствовала себя глупышкой, как та, кто ничего не понимает и не видит. В тот день я решила, что в моей жизни нет и никогда больше не будет места для любви. А потом появился Пьер, и вместе с ним — свет, озаряющий небо. Но поддаваться нельзя, следовало лишь работать и держать данное себе слово. В годы, остававшиеся до начала XX века, Париж был городом, за которым неотрывно наблюдал весь мир. Париж ловко приспосабливался к переменам, и всё в нём дышало новизной — искусство, наука. Париж ничего не утаивал. Ни полуночников, которые, пошатываясь, разбредались по домам, ни шумных рабочих, бравших штурмом вагоны утренних поездов, ни экипажей, кативших по набережной Сен-Бернарк улицы Кювье, ни речных трамваев на сене, стиснутых каменными фасадами домов со скульптурами. Вечерние фонари проливали на всё это свой сизый свет. То были годы культурного брожения. Появлялись новые газеты и журналы и бились за то, чтобы сообщать новости не только образованной элите. Над городом воспарила Эйфелева башня. Этот скелет бросал вызов пышности оперы и других величественных зданий, воплощая в себе стремление к переменам или же просто провокацию. И вот пока электричество приводило в движение лифты самой высокой в мире конструкции и освещало улицы, вытеснив газовые фонари, Учёный, которого ждала слава, открыл излучение, названное по его имени рентгеновским. Вильгельм Конрад Рентген всего лишь пытался подтвердить результаты одного из своих опытов. Используя катодную трубку, он совершил то, что потрясло мир. Рентген соединил трубку с насосом, дабы разделить все газы внутри неё. А потом закрыл трубку с обоих концов металлическими пластинами, электродами создав электрическое поле. По трубке пробежало голубое свечение, похожее на молнию. От положительного полюса к отрицательному. Удивительным оказалось то, что этот поток энергии не просто излучал свет, видимый сквозь слой чёрного картона, которым закрыли стенки трубки, но словно вырывался за пределы этих физических преград. Рентген поместил рядом с трубкой фотопластинку и повторил эксперимент. Голубое излучение засветило пластину, отпечатавшись на ней. Рентген побежал звать жену, привёл её в лабораторию и попросил прижать руку к фотопластинке, а сам снова создал внутри трубки электрическое поле. На снимке, хотя и не вполне чётком, просматривались кости рук госпожи Рентген, а также обручальное кольцо у неё на пальце. Излучение проникало сквозь материю. И рентген, который пока не мог объяснить его физической природы, назвал это явление «икс-лучами». Шло время. Исследования продолжались. И учёным стало ясно, что речь идёт об электромагнитном излучении, которое, по сути своей, неотличимо от обычного света. Разница лишь в том, что длина волны у этого излучения меньше. Оно сопровождалось сиянием, точнее, особым мерцанием, которое не иссекало даже тогда, когда источник излучения убирали. Спустя несколько недель после публикации результатов этих опытов физик Анри Беккерель сделал следующее открытие. Он решил проверить свою догадку о том, что если направить фосфорисцирующие лучи на фотопластинку, то на ней отпечатается любой подсвеченный ими предмет. Беккерель взял соли урана и насыпал их на медный крест а с обратной его стороны положил фотопластинку. Несколько дней кряду он ждал, пока солнечные лучи прольются через окно лаборатории и засветят пластину. Солнце показывалось редко, выдался самый дождливый февраль за последние 10 лет. Устав ждать, учёный убрал всё в шкаф и занялся другой работой. Но вскоре Бекерелли охватило нетерпение, столь свойственное ему, и он решил всё-таки проявить фотопластинку, хотя не сомневался, что без солнечного света на ней ничего не отпечаталось. То, что он увидел, его поразило. На фотопластинке проявились чёткие очертания медного креста, а значит, икс-излучение не питалось солнечным светом, но исходило от солей урана. В те несколько недель после встречи с Пьером Кюри я пыталась сосредоточиться только на своих опытах. Рано утром я приходила, часто самой первой, в лабораторию, выделенную мне для работы. Сняв пальто и шляпу, я вешала их у двери и вдыхала едкий запах уксусной кислоты и сладковатой этилацетата, проходила сквозь вереницу комнат и вступала в своё маленькое царство. Заканчивала работу я лишь тогда, когда лаборатория пустела и начинали гасить свет. Пьер Кюри находился где-то рядом. Я чувствовала это по силе зарядов, пронизывавших воздух, словно насыщенные электричеством. Видимо, Пьер Кюри прочёл мои мысли и избегал пересекаться со мной. Но однажды он вошёл ко мне в комнату. Я не отрывала взгляда от градуированной колбы, в которой только что произвела обогащение небольшого количества урана. «Ты уже несколько дней подряд смотришь на эту колбу?» Я на него разозлилась. Ненавижу, когда за мной наблюдают. И особенно досадно, если этого не замечаешь. Я застыла на стуле точно школьница, которую заставили слишком долго сидеть на месте. «Здесь происходит что-то странное», — ответила я негромко. Ему стало любопытно. Он подошёл. Минерал, из которого я извлекла этот уран, — даёт более сильное излучение, чем сам образец очищенного от примеси урана», — продолжала я. «Ты хочешь сказать, что минерал мощнее чистого урана? А ты уверена, что не ошиблась в расчётах?» Эти расчёты я повторила десятки раз, и результат всегда один и тот же. Я водила пальцем по строкам в тетради, показывая Пьеру свои записи. Он молча вглядывался в мои вычисления. Я глубоко вздохнула. «Какой минерал ты взяла?» — наконец спросил Пьер. «Урановую смолку. Но у меня её осталось слишком мало, чтобы продолжать опыты». Урановая смолка — наиболее распространённый минерал урана. Кроме урановой смолки также используются название ураненит, урановая смоляная руда, урановая смоляная обманка. Устаревшее название — настуран. От древнегреческого «настос» — уплотнённый и латинского «ураниум» — «уран». Из этого же куска я выделила немного тория, и он тоже даёт излучение, как уран. Но всё-таки сама урановая руда светится ярче, чем уран и торий. Думаю, в ней есть ещё какой-то элемент. Иначе как объяснить странные результаты опытов и... Пьер поднял на меня взгляд, словно вдруг распахнули окна, и в комнату ворвался свежий ветер. Я едва заметно отступила, и свела вместе носки-ботинок, как в школе, когда учительница входила в класс. Наверное, в мою жизни правда мог войти мужчина и озарить самые тёмные её уголки. Однако я была уверена, что потом он исчезнет. Новый элемент? По-твоему, в минерале не только торий и уран, усомнилась я. Думаешь, такое возможно? Если это в самом деле так, ничего поразительнее и быть не может. «Ничего поразительнее, чем открыть новый элемент?» — спросила я, обводя взглядом лабораторию. «Нет, не то. Влюбиться в женщину, которая откроет новый элемент — вот это и правда необычайно». Итак, кто-то должен был высказаться напрямик. «Прости, мне не стоило говорить этого», — поспешил добавить Пьер, словно раскаивался в своей откровенности. «Сердце стучало у меня в ушах. Казалось, я где-то не здесь». Я вконец растерялась. «Не стоило говорить, что я сделаю небывалое открытие? Да ты мог прокричать об этом во весь голос!» — выпалила я. И выручила его из неловкого положения. Я ведь умела это делать. И вернулась к своим исследованиям и гипотезам. Это ведь единственный известный мне способ прогнать прочь слишком смелые мысли, заполонившие ум. Ещё несколько недель мы обсуждали это. Если в урановой смолке и правда есть ещё какие-то элементы, способные выделять энергию, и если предположить, что эта энергия не зависит от атмосферных условий солнечного света, то атомы, но это касается лишь некоторых элементов, должны проявлять свойства излучения. И, скорее всего, чем выше концентрация излучающего элемента, тем мощнее окажется энергия, сказал мне Пьер. Теперь остаётся только дать название этому явлению. «У меня в голове вертится слово «радиоактивность». Что думаешь?» В ответ я лишь кивнула. Словно в тот миг моё тело перестало мне принадлежать, а изумление не позволяло поверить в подлинность того, что происходит. Пьер вышел из лаборатории, сказав, что сейчас вернётся. «Мы никогда не убедимся в достоверности своей гипотезы, если не используем более точный измерительный прибор. «Когда я исследовал электрическое поле внутри сжатых и жидких кристаллов, приходилось измерять крошечные доли электрического заряда. И для этого я изобрёл особое устройство», — продолжал Пьер, входя в лабораторию с большой коробкой в руках. Он бережно поставил коробку на пол и открыл. «Этот электрометр со шкалой ещё ни разу не подводил меня. Он может измерить электрический потенциал?» — спросила я. «И ускорить твою работу, Марий. У тебя есть идеи в голове, а у меня приборы». И Пьер улыбнулся. Удивительная, сильная связь между двумя людьми, способными понимать друг друга без лишних слов, для меня стала чем-то совершенно новым и неожиданным. И поначалу казалось чудом. Наконец появился недостающий фрагмент, без которого наша мозаика не складывалась. Урановая смолка, столь важная для меня руда, которую добывали в Богемии, тогда была главным известным источником урана. Руду выгрузили во дворе под жалобы учёных лабораторий. Пространство, которое считалось общим, завалили тоннами чёрной сыпучей породы. Мы крошили её, носили вёдрами в лабораторию и там обрабатывали. Удаляли все примеси, которые можно удалить, через возгонку сульфидов в вакууме, и дробное осаждение растворов соляной кислоты при реакции с сульфидом водорода. Выпавший осадок дальше разделяли на фракции, растворяли его в азотной кислоте и добавляли воду, пока не получали достаточного количества нового осадка. Потом воду сливали и топили этот осадок в азотной кислоте. Образовывался очередной осадок, и мы снова лили в него воду и снова следовали тому же алгоритму действий пока, наконец, не осталась едва различимая щепотка нужной нам субстанции, активность которой при столь малой массе никогда раньше не измеряли. Ни одна женщина и ни один мужчина не согласились бы проделать такую работу в одиночку. Но вдвоём мы справлялись великолепно. Я поняла это однажды вечером. Солнце уже клонилось к закату, небо померкло, и вдруг я увидела, как сияют глаза Пьера в зареве свечи. Чуть погодя, когда он подал мне пальто и сказал, что завтра мы продолжим работу, я почувствовала его взгляд, и по коже пробежали мурашки. «Я останусь тут на ночь, хочу продолжить измерения», — произнесла я так твёрдо, как только могла. Пьер осмотрелся вокруг. «Не самое уютное место, без сомнения. Тогда я тоже остаюсь». Я улыбнулась. «Вот и отлично. Будем отдыхать по очереди». «Пока один из нас наблюдает за реакциями, другой может даже вздремнуть». «И где же?» — усмехнулся Пьер. В его голосе я уловила недоумение. «На полу, конечно». Пьер взъерушил волосы, и если б не городской шум, я бы услышала его мысли. «В той комнате есть кресло. Как раз для тебя, Марий. Не годится тебе спать на полу?» Меня всегда обезоруживала его сердечность, дающая знать о себе в самый нужный момент. Мне хотелось поцеловать и крепко обнять его, но я не пошевелилась. Лишь пожала плечами и, отвернувшись, пошла к столу, чтобы он не заметил румянца на моих щеках. Несколько часов мы работали вместе. В нашем распоряжении было около 20 килограммов урановой смолки. Мы наполняли большие ёмкости, растворяли содержимое до выпадения осадка и заливали водой. Потом переносили эти сосуды к столу, а их содержимое помещали в большие пробирки, которые закрепляли над спиртовкой, и размешивали всё длинным железным черпаком. Отделив примеси обычными методами химического анализа, мы измеряли энергию, которую выделяли остаточные вещества. Эту энергию мы стали называть радиоактивностью. «Этот способ казался нам самым правильным, чтобы выявить химические свойства каждой пробы. Похоже, что радиоактивность сосредоточена главным образом в двух фракциях», — поделилась я с Пьером своими мыслями, когда около полуночи он пришёл сменить меня у рабочего стола. Пьер молча просмотрел мои записи. «Теперь моя очередь наблюдать. Иди, поспи немного». Я уступила. Позволила Пьеру принять из моих рук То, чем я дорожила больше всего на свете — исследование. И ушла в соседнюю комнату, словно мать, доверившая ребёнка другому. Опустившись в кресло, я откинула голову и стала смотреть в потолок. Свет фонарей совсем тусклый, с улицы не слышны голоса. Мысли текли в уме, словно музыка, и накатывали друг на друга. Никогда ещё ко мне не приходила такая ясность. Я могла указывать путь своим мыслям, подобно тому, как речные берега направляют стремительное течение вод. Я сидела неподвижно, ощущая внезапно пришедшее спокойствие. Я словно наблюдала за новой частью себя самой. Видела, как мой мозг порождает гипотезы, разрешает трудные задачи и делает выводы. В это самое мгновение моё сердце едва слышно ёкнуло так что никто, кроме меня, не различил того звука. А потом я почувствовала, как запылали уши, и я вскочила с кресла. Дверь, разделявшая нас с Пьером, распахнулась, и он появился на пороге комнаты. Его лицо сияло. «Мари, ты только посмотри на это!» — сказал Пьер и протянул мне руку. Я взяла его ладонь и пошла вслед за ним в темноту лаборатории. «Погляди!» Я чуть не расплакалась. Меня поразило величие того, что происходило в комнате для опытов и внутри меня. Я всё проверил несколько раз. Тори и уран не дают сколько-нибудь значительного излучения. Видишь, Мари, вот результаты. Но я даже не смотрела на то, что он показывал, и не вслушивалась в его разъяснение, потому что знала всё наперёд. «Вот он, твой новый элемент». Взмахом руки Пьер указал на маленькую пробирку, излучавшую чарующий яркий зелёный свет. И это было невероятно. «Он дарит нам этот чудесный свет», — добавил Пьер. «Словно полярное сияние». Пьер всё говорил и говорил, а я едва сдерживала слёзы. Потом он взял меня за руки и подвёл к столу. «Если хочешь, останемся здесь до самого рассвета и будем наблюдать» шёпотом произнес Пьер, сплетая свои пальцы с моими. «Кажется, я безнадёжно влюбился в тебя, Мари». «Пьер, всё идёт так, как должно. Всё взаимосвязано, всё обрело смысл. Если мы будем вместе...» Вот чего я не предвидела — страсти. «Я, сильная, несокрушимая и неприступная, как скала», промахнулась в вычислениях тех, что содержит самую непредсказуемую переменную, единственную, которая способна перевернуть жизнь. Я повернулась к нему. Пьера опустился на колени, и внутри у меня что-то сжалось, как раз там, где, насколько я помнила, должно быть сердце. Хочешь за меня замуж? спросил он, глядя мне в глаза. Решительные слова. Они постучались в потайную дверцу. И как ни странно, та поддалась и с лёгкостью отворилась. Я подалась назад, и, наверное, это испугало Пьера. Я увидела, как он побледнел. Но мне просто хотелось встать чуть поодаль, чтобы вглядеться в его лицо. «Ну какая из меня жена?» — с горечью ответила я и обвела рукой лабораторию. «Я ведь не смогу отказаться от всего этого, чтобы следить за домом и готовить тебе еду. Отказываться не нужно. Ты никогда не станешь моей собственностью» но будешь спутницей, о которой я всегда мечтал». Я сжала его ладони и больше не сдерживала слёз, которые всё катились и катились из глаз. «Невозможно таиться и дальше», слишком уж сильно трепетало сердце. «Да, правда. Вот наш новый элемент», — сказала я. И эти слова означали, что я согласна. Нас объявили мужем и женой, 26 июля 1895 года, в Рату-Шессо, города, где вырос Пьер, жили его родители. Праздновали в саду возле дома его родителей, среди чудесных роз, за которыми с такой любовью ухаживал его отец. Броня, моя сестра, отвела меня к польской портнихе, чтобы та сшила платье для торжества. «Непременно белая», — распорядилась Броня, когда мы вошли в отелье. «Даже не мечтай». «Но это же свадьба!» — настаивала она. «Мне нужно такое платье, которое я смогу носить везде и всюду», — объяснила я. «Даже в лаборатории». Броня глянула неодобрительно. «Не станешь же ты проделывать свои опыты в свадебном платье?» «Отчего нет? Замуж я выхожу не каждый день, а вот наукой занимаюсь каждый». «Тогда почему бы тебе не купить нарядную блузку и не отпраздновать свадьбу прямо среди ваших склянок?» — усмехнулась сестра. Тем временем портниха сняла мерки и записала их. Было заметно наблюдать за её работой, пока дело требовало точности. Но когда мастерица начала показывать мне ткани из тех, что обычно шли на свадебные платья, я не знала, куда деваться от скуки. Никогда прежде я не видела столько оттенков белого. Тут мой взгляд упал на отрез хлопка, тёмно-синего, в тонкую светлую полоску. А вы могли бы сшить мне синюю блузку? Недолго думая, спросила я портниху. Та посмотрела на меня и, пока сестра заливалась смехом, кивнула. Вот так, в блузке, которая ей по-настоящему нравилась, Мария Складовская переступила порог городской ратуши, чтобы стать Мари Кюри. Сквозь оконные стёкла пробивались лучи солнца, озаряя радостное лицо Пьера. На миг я замерла. Не из-за колебаний. Мне хотелось продлить встречу наших взглядов. «Да чего же ты красива!» — шепнула Броня, с жаром сжав мою руку. «Верю, потому что это говоришь ты», — ответила я. И обняла сестру так крепко, как только могла. А потом она отошла в сторону. Это были пронзительные минуты. Отец стоял рядом со мной. Он приехал из Варшавы несколькими днями раньше. Он казался умиротворённым как человек, исполнивший в жизни всё, что надлежит исполнить. И для меня это стало самым дорогим подарком. Пьер был совсем близко, и прежде чем навсегда изменить свою жизнь, я всмотрелась в отца, а потом перевела взгляд на сестру. И увидела, как на киноленте, с чего всё началось».